Глава 16. Обычный московский двор. Крепкий тесный забор, ворота с калиткой из толстых досок, верия над ними. Окна со ставнями, поверху пущена затейливая резьба, а вот крыша покрыта не дранкой, а тонкими железными листами, покрашенными в синий цвет. Одно только это свидетельствовало об определенном достатке служилого человека, причем приказного — Да не подьячьего, а дьяка, занимавшего в своем приказе солидное положение. Человек в изодранном полушубке и заячьем триухе молотил кулаком в калитку почти беспрерывно. Во дворе оглушительно залаяли собаки. Без них не обходилось ни на одном подворье, ибо лихого народца развелось в Москве бесчетно. Как ни старались их отлавливать, клеймить и отправлять сволоченный народец на строительство Санкт-Петербурга. «Эй, кто там забавляется?» Из калитки раздался грубый голос мужика, сразу говорящий о недюжиной силе. Знающими людьми такое сразу определяется. А потом мужичонка ударил еле слышно, но уже в определенном порядке. Два чуть громко и быстро, один за другим, а третий чуть позже, через паузу, и уже гораздо тише. Приник к доскам и негромко произнес. «Проша, это я, Игнат!» К Артемию Ивановичу нужно немедленно. «Ходят тут, ходят. Перед всеночной самой. После Рождества приходи, а то хозяин уставший. Тебя кнутом давно не драли, Прошенька. Так сегодня же отведаешь березовой каши в досталь. Покушаешь ее своей задницей, раздумать головой не умеешь». Голос мужичонка стал насколько ласковым, что любого холопа на месте бы пот пробил. Проша не был исключением. Засов заскользил в пазах, а грубый голос забубнил. «А я чё? Я ничего. Дьяк повелел его не беспокоить, Игнат Петрович. А то ходят всякие». Договорить Прохор не успел. Посетитель неожиданно резко ударил его под дых, затем добавил шуйцы по уху. Холоп, совершенно не ожидавший от гостя нападения, упал на колени и, получив кулаком под темечку, рухнул ничком на грязный утоптанный снег. Посетитель осторожно закрыл калитку, задвинул засов, свистнул двум собакам. Те уже перестали лаять, лишь хвостами виляли, радуясь приходу. «Вот так-то!» — осклабился мужичок и пнул под бок холопа носком сапога. Юфтивого, дорогого, какие лишь богатые посадские носят, и никак не сочетавшегося с потрепанной одеждой и плешивой шапкой. «Прости, Игнат Петрович, не со злая!» — забубнил холоп. Он, как и все наглые рабы, быстро переходил от хамства к унижению. «Бог простит, но в следующий раз я самому князю-кесарю Ивану Федоровичу о том скажу, как ты делам государевым препятствуешь. И тебя, поганца, Артемий Иванович не убережет. Лохмоть мешкура шкура свисать будет. Выдерут так, что надолго запомнишь червь». Без попутал, пожалей, милостивец». Прохор обнял сапоги, заскулил. Дерзил ведь не ерыги, по преображенского приказа сыну боярскому Акулинину, на которого пять дней тому назад дьяк матерно орал. Вот и решил последовать хозяйскому примеру, только ничего не вышло. Разом огребся. Оно и верно, если тебя самого могут загрызть, то хрен на такого противника лаять. Смотри у меня, прошенька, добр я сегодня. Подьячий ухмыльнулся и ударом сапога свалил начавшего было подниматься холопа на снег. Посмотрел на лежащее тело и, удовлетворившись результатами экзекуции, вошел в дом, внутренний вид Коева оказался куда поплоше, чем снаружи. Сундуки и лавки — все старозаветное. Дьяк Емельянов давно вдовствовал, детишек ему бог не дал, а потому, сбросив одежду и шапку на сундук, Акулинин миновал сени и вошел в горницу старая служанка при виде его сразу юркнула за печку парнишка до того дремавший в углу живо бросился к двери комнаты, куда всем кроме него запрещалось входить хозяин к тебе сын боярский игнат петрович пусть входит мальчишка тут же распахнул дверь и склонился в поклоне. акулинин мимоходом отвесил ему леща и прошел в комнату запечную очень жаркую похожую на коморку. Диак сидел за столом на лавке, горели свечи в шандале, лежали бумаги, поверх которых было брошено перо. «Болен я, Игнат, застудился. По что у тебя на кулаке кровь? Прошка опять дерзил. Снова тявкать принялся. Как есть пришибу. Не трогай его. Ростом вышел и силушка не обижен. У Мишком скорбен токма. Свершилось, что раз в такую рань пришел». Непонятное происходит, Артемий Иванович. Ярыга мой, Сенька, три недели тому назад, а то и больше, драгун с офицером видел, что к Абраму Лапухину заявились полудюжиной и провели у него день. Служивые и служивые, кто только в Москву не приезжает. Вот только третьего дня заметил он сих драгун уже за Неглинной, на подворье пустом, где кроме них только хозяин старый со слугой, причем Лопухиным давно служат и вы уже не в одежде, что воинским чинам положено, а как посадские выглядят. Вот я и встрепенулся. Узнал у песцов князя Кесаря, что никакие драгуны с подорожной в канцелярию не являлись, а ведь должны были бумагу показать и на отметку ее отдать. «Должны», — эхом отозвался дьяк и поправил наброшенную на плечи шубейку. «Зело непонятно. И что выяснил Игнат?» Не знамо, откуда явились, и держится сторожка. Люди бывалые, к оружию привыкшие. Трое точно драгуны. Почему ты так решил? Ходят в развалку, а шуйцы на боку постоянно держат, словно палаши или шпаги за эфес придерживают. И офицер у них примечательный. Росту высокого, парик не носит, свои волосы до плеч, черные и прямые». Сам сухощавый, голову держит прямо, надменно. Можно даже спину не смотреть, не секли его ни разу и на дыбу не подвешивали. Может, из-за наземных людей на царской службе? Может и так, но по виду наш он, и с княжеским титулом не меньше. Вроде знаком лицом, видел где-то, но припомнить никак не смог, как не старался. Мы с Ерыгой в соседнем домишке у целовальника третью ночь провели, «За подворьем смотрели. Хозяин нам перечить не стал, но за двор мы его не выпускали одного. Нашу грамоту показали. И допрос ему устроили. Вот он нам про тех постояльцев и поведал следующее». «Так, не томи, Игнат». Однако Кулинин налил в кружку взвара и пил долго, наслаждаясь нетерпением. То была его маленькая месть. К тому же он не без оснований считал, что Емельянов постарел, нюх потерял и к службе уже не способен по старости лет своих. Ведь его одного из первых покойных, князь-кесарь Федор Юрьевич Рамадановский отметил и к себе в Преображенский приказ, что велением царя Петра с иском над мятежными стрельцами занялся, взял на тайную службу. И ведь хватка была у Емельянова. Следствие вел по царевне Софьи, дьяка Шокловитова пытал, а потом и Сильвестра Медведева. Оба в измене сознались, хотя только после третьей пытки. Но время идет неумолимо и беспощадно. Ушел князь-кесарь-отец, на его месте уже сын. И дьяки, почитай, все исчезли. Кто умер уже, а кто на подворьях свой век доживает. Только Емельянов все при делах, а ведь место занимает, на которое Игнат сам нацелился». Въехали в начале декабря, причем в доме хранят и форму драгунскую, и оружие всякое. А еще есть царская грамота с печатью и дело. Разные люди к ним заходят и днем, и ночью. От бояр до того же Абрама Лопухина и старика Троекурова до монахов и бродяг. Подозрительно все это. Надо их взять, да впыточно всех поспрашивать. «А если они на самом деле сержанты с царским предписанием?» «Да таким, что всех приказных людишек имеют право приковать цепями к столам, пока все дела не выполнят полностью. Ты уже подзабыл, как преображенскому капралу поперек дороги встал весною, и как тебя потом без всякой милости кнутом выдрали?» Акуленин чуть не заскрипел зубами от обиды. «Старый князь Кесарь даже защищать слугу верного не стал». Наоборот, приказал для острастки еще добавить, чтоб задним умом все понимал. Правдиак, торопиться не стоит. Вдруг на самом деле какое-то тайное повеление выполняют. Прицепишься и быть тебе битым. А то еще на плахе окажешься, где тебе голову в раз оттяпают. Так что, Игнаша, торопиться не будем. Сам съезжу, посмотрю на людишек этих, может, кого из них и признаю». Всякого народца повидал, и разбойного, и служилого, так что вскоре все прознаем в точности.